Рулет из лаваша с сыром «Ольтерман» и чесноком. Два тонких лаваша, полкилограмма сыра «Ольтерман», 4 зубчика чеснока, 40 граммов майонеза. Чеснок очистить, вымыть, измельчить в чеснокодавилке. Сыр натереть на мелкой терке. Чеснок перемешать с сыром и заправить майонезом. Один лаваш уложить сверху на второй.